Глава 8, 28 августа 1990 года. Мотоцикл выехал из леса, медленно сделал круг и остановился возле велосипеда Симона. Мари разглядела двух седаков вроде бы мужчина и женщина. Мотор заглох, фара погасла, и через несколько секунд зажегся карманный фонарик, свет которого упал прямо на плато. «Эй, там наверху!» Позвал мужской голос. «Привет!» Карина, стоявшая на краю лба, замахала в ответ, заслонила глаза. Свет фонарика был направлен прямо на нее. Алекс встал рядом с Кариной и попытался приобнять ее, но она стряхнула его руку. Мари держалась чуть позади. Мотоцикл незнакомый, голос тоже. Ей не нравилось, что сюда явились чужаки. «Можно подняться на минутку?» крикнул мотоциклист. Алекс повернулся к Мари, и вопросительно приподнял бровь. Мари помотала головой. «Это наша вечеринка», — сказала она. «Наша традиция. Да, Бруно?» Бруно кивнул, но промолчал. Симон снова забрянчал на гитаре. «У нас травка есть», — продолжал мужской голос откуда-то от Баума. «Мы с сестрой с удовольствием поделимся, если дадите чуток пожрать». Алекс махнул рукой и улыбнулся. «Ну, брось, Мари». Пара новых людей, это же здорово». «Только и думаешь, как накуриться», – прошипела она. «So what?» В переводе с английского «Ну и что?» Живешь только раз, верно, детка?» Алекс сделал новую попытку обнять Карину. На этот раз сопротивление было не таким ожесточенным. «Почему бы и нет?» – пробурчала Карина. «А вы что скажете? Расширим кругозор?» – спросил Алекс. «Спасибо, что-то не хочется». Решительно сказала Мари, и Бруно со мной согласен. Бруно снова отвернулся. Двое за, двое против, объявил Алекс. Симон, твой голос решающий. Симон оторвался от гитары, он, кажется, едва понимал, о чем спор. Мари поймала его взгляд, нахмурилась и помотала головой. Симон к ее величайшему неудовольствию не обратил на нее внимания. Без разницы, сказал он и пожал плечами. «Ну так как?» – возывал мотоциклист. «Будет праздник, нет?» Алекс широко улыбнулся Мари и крикнул. «Поднимайтесь, и траву не забудьте!» Симон продолжил щипать струны, красивые аккорды, печаль которых подчеркивала тишина, установившаяся на камнях. На Мари накатило тревожное чувство, оно слилось с унижением, она осталась в меньшинстве, и Мари вдруг решила уехать домой. Она поднялась, отряхнула штаны, Сделала несколько шагов к палатке и заметила, что пошатывается. Остановилась, прикинула и поняла, что выпила слишком много, чтобы садиться за руль. Конечно, до Которпа дома недалеко, и риск, что ее остановят, невелик, но вдруг что-нибудь случится. Здесь на холмах люди ездят как психи, а что скажет ее отец, когда она приедет на машине, а от нее несет вином? Одна единственная ошибка вроде этой может стоить ей карьеры которая еще и начаться-то не успела. Новоприбывшие наконец поднялись на плато. «Привет, привет!» Мужчина с фонариком был как будто на пару лет старше их. Черная кожаная куртка, белая футболка, джинсы – симпатичный, длинные волосы зачесанные назад, черты лица резкие, немножко опасные. «Меня зовут Джо, а это моя сестра Таня». Свет фонарика всего лишь скользнул по девушке, Но Мари заметила, что Алекс тут же расправил плечи. наче рваные джинсы, сапожки на высоких каблуках, под кожаной курткой топ с вырезом. Сестра Джо походила на дреную девчонку-красотку из музыкального клипа. «Привет», – коротко сказала Таня. Алекс подошел к незнакомцам, широко улыбнулся и протянул руку. «Меня зовут Алекс». Джо медленно провел по нему лучом фонарика снизу вверх, потом сверху вниз здравствуй алекс сказал он не пожимая протянутой руки ты значит в этой группе альфа самец а твои приятели кто джо повел фонариком это мария и карина алекс сделал вид что не слышал комментария джо а, -а привет девчонки сказал джо фонарик на миг ослепил мари но не успела она заслонить глаза как джо перевел луч света на карину а потом на Бруно, далеко не сразу а ты «Бруно, жратва твоих рук дела?» Джо посвятил на лотки с остатками ужина, которые ребята не успели убрать. «Мы с сестренкой сегодня долго ехали и проголодались. Если хочешь попытать с ней счастье, еда хорошее начало». «Чего?» Бруно как будто пытался понять шутит Джо или говорить серьезно, но разглядеть выражение лица в темноте было невозможно. «А вот и ваш трубадур!» Луч лег на Симона. «Нет-нет, играй дальше. Какой же костер без блоуэн in the wind, верно?» Мари уже открыла было рот, чтобы попросить бесстыжего незнакомца и его облезлую сестрицу убираться ко всем чертям, но Таня опередила ее. «Ну хватит, Джо!» Таня рванула фонарик к себе и направила луч Джо в лицо, точно так же, как он только что проделал с остальными. «Вы уж простите моего брата, он бывает страшным говнюком!» «Но в глубине души просто капризный молокосос с низким сахаром в крови». Джо сделал попытку другую завладеть фонариком, но сдался и, смеясь, опустил руки. «Таня права. Я дурак. Голодный дурак. Сори, если я кого обидел». Таня выключила фонарик и повернулась к Бруно. Свет костра лег ей на лицо. Таня была ярко накрашена, темная помада, черная подводка, и все это усилено тенями от костра. «Если что-нибудь из еды осталось, мы были бы очень благодарны». Таня осторожно положила руку Бруно на плечо. Мари поймала себя на том, что вздрогнула. Бруно кашлянул. «Конечно, не вопрос». Он стал снимать крышки с контейнеров. «Подожди, Бруно», — сказал Алекс. «Вы вроде говорили про обмен». Джо улыбнулся, сунул руку в карман кожаной куртки и вытащил прозрачный пакетик, Наполовину заполненный чем-то вроде табака. Хватит на всех! Алекс гулко хлопнул его по спине, выудил из ближайшей сумки холодильника две банки пива, протянул сначала Джо, потом Тане. На долю секунды задержал пальцы на ее банке, чтобы Таня взглянула ему в глаза. Мари посмотрела на Карину. Она ожидала, что подруга разозлится при виде такого откровенного флирта. К ее великому удивлению, у Карины был почти равнодушный вид. Незваные гости ели так, будто несколько дней вообще не видели еды, и осушили еще несколько банок пива. Алекс, Бруно, Карина и Мари наблюдали за ними. Один только Симон не интересовался гостями. Погрузившись в свои мысли, он перебирал струны. Когда все было съедено, Джо громко рыгнул и достал из пакетика щепотку травы, порылся в карманах и извлек папиросную бумагу и зажигалку. «А теперь десерт». «Что скажете?» Джо велел Алексу держать фонарик, крышку контейнера он использовал как подложку. Длинные тонкие пальцы сноровисто свернули три косяка, напряжение понемногу нарастало. Джо прикурил, затянулся и торжественно протянул косяк Карине. «Раньше курила!» Карина помотала головой. «Медленно затягиваешься и задерживаешь дыхание как можно дольше. Как в штырит, передай косяк подружке!» Джо кивнул на Мари, сунул в рот еще один косяк и прикурил его так же, как первый. Глубоко затянулся и придвинулся к Карине, оба задержали дым в легких. Карина закашлялась и захихикала, и это хихиканье Мари не понравилось. «Моя очередь!» Алекс протянул руку, но вместо того, чтобы передать ему косяк, Джо снова глубоко затянулся, слегка пихнул Карину локтем. «Ого, как раскалился! Он всегда такой!» Карина все хихикала. Мари заметила, как разозлился Алекс, Карина повернулась к нему спиной и протянула косяк Марии. Мари сделала вид, что затянулась, пару секунд подержала дым во рту и выдула его, как когда курила обычные сигареты. Трава была сладкой и одновременно жгучей, вкуснее табака. Мари сделала еще одну короткую затяжку, на этот раз подержала дым подольше, чем заслужила одобрительный кивок Джо. Что-то было в этом тощем человеке, что-то в глазах. Он, безусловно, умен, даже, пожалуй, ровнее ей. Приятное разнообразие. Одно только то, что он назвал Алекса альфа-самцом, указывало на чувство юмора и интеллект. К тому же он старше, более зрелый, но было в Джо еще кое-что. Что-то притягательное и в то же время чуточку отталкивающее. «Ну же, дай курнуть-то!» – простонал Алекс. «На, расслабься!» Алекс взял косяк, затянулся слишком глубоко и жестоко закашлялся. Джорас смеялся и гулко постучал его по спине. Мари сделала еще одну осторожную затяжку, подольше подержала дым в горле. Приятная мягкость медленно растекалась по телу, смывая злость и напряжение. Мари закрыла глаза, попробовала еще раз. Джорас курил третий косяк и протянул его Тане. Поделишься с трубадуром, сестричка. Гитаристы это по твоей части. Иди в пень, огрызнулась Таня, но потом отошла и села рядом с Симоном. Джо еще ближе придвинулся к Карине, потом потянулся к Мари. Она не поняла, чего он хотел, и лишь через несколько секунд сообразила, что все еще сжимает в пальцах косяк и что она выкурила его почти наполовину.